Глава 31. Линия. Конечно, Такет повидал их немало. Красивые и не очень, юные или взрослые. Они всегда выступали товаром в играх мужчин. Их выдавали замуж за нужных иха, которых старались переманить к себе и привязать к клану. Чем красивее рождалась девочка, тем больше надежд на нее возлагали. Истинных Линий молодой король никогда не видел, но сразу понял, что за дракон перед ним. Его зверь будто сошел с ума. Ему захотелось ловить малейшее ее желание и стремительно исполнять его, бросить весь мир к ногам, то есть клапам. Так и то это не понравилось. Его человеческое сердце принадлежало Хале, и пусть им никогда не быть вместе, он будет верен женщине до конца. Но дракон посчитал иначе. Он вырвался обратно, когда король летел к Луняну. Приходилось контролировать каждое движение зверя, готового вырваться из-под контроля. Поэтому их рухнул на постель сразу, как сменила постась и забылся тяжелым сном. И ему снилась Роза. Она улыбалась мужчине, брала за руки и увлекала за собой. Ее зеленые глаза светились от счастья, а на шее расцветала золотистая метка истинной пары. Вот только волосы женщины были не огненно-рыжими, как он их помнил, а белоснежными. Словно поток лунного света, они притягивали внимание чарующим танцам. "Хайли моя", прошептал Такет и проснулся. Ощутив неприятную щекотку, прикоснулся к лицу и с изумлением уставился на прозрачную каплю, которую стер с кожи. Молодому королю не понравился этот сон. Было в нем что-то тревожное. Их слышал, что у людей с земли не бывает таких же волос, как у лунианцев. Но со временем, когда они стареют, их волосы теряют яркость цвета, седеют. Означает ли видение, что они больше никогда не встретятся? Договариваясь с Кнессо, он на это и рассчитывал. Закрыв глаза, он воскресил в памяти нежный голос своей хали: "Больше ты меня не прогонишь". Как было приятно ощущать её руки на своей талии. Жаль, что обняла его она по приказу. Больше этого не должно было повториться. Так желал вернуть Розе свободу, оградить ее от шантажа и происков его врагов. Пусть его хали обретет свое счастье. От мысли, что придется отдать свою хали другому, их и терял способность дышать. Ваше величество, шёпот верного слуги отвлек его от мрачных размышлений. Приподнявшись, король посмотрел на Митце. «Все в порядке, осторожно уточнил тот. Я повел себя не как король. Снова откинувшись на спину, Такит горько улыбнулся. Разочаровал тебя? Дракон Сервия иногда тоже порой выходил из-под контроля, мягко произнес слуга. Иногда инстинкты берут верх над людьми. Не стоит корить себя. Их и приходится во много раз тяжелее. Ваша магия это большая ответственность, оборвал его король и рывком поднялся. Больше этого не повторится, Митце!» Я не позволю дракону руководить мной. И направился к дверце, за которой вниз убегала лестница, ведущая к купальне. Слуга хлопнул в ладоши, призывая служанок. Когда девушки бросились перестилать постель, мицы коротко усмехнулся и прошептал: Копия Сервиана. Улыбка его растаяла. Неужели не понимает, не будет давать волю дракону? Заболеет, как и отец. Линик Несса покинула Шатал и ступила на иссушенную землю планеты Изгоев. Из груди вырвался тяжелый вздох. Девушка так долго старалась оттянуть унизительный момент полнейшего изгнания. Когда влияние клана Олан рухнуло, она уехала к родственникам из клана Гоши. Те приняли ее с сочувствием и пониманием. Позже оказалось, что троюродная тетушка намеревалась женить на ней своего старшего сына. И если бы новый король простил отца Кнесса, то быть бы ей уже замужем за нищим их из никому неизвестного клана. Но надежды жадной тетки не оправдались. Улан не вернули свое влияние. Тогда добрые родственники выставили девицу из своего дома. Оказавшись на улице без средств к существованию, Кнесса едва не попала в беду. Красивая линь без магии, она была легкой добычей. Но девушке повезло встретить землян, которые промышляли перевозкой отступников с Луняна на Сусая. Чтобы попасть к ним на корабль, ей пришлось отдать все украшения. А на борту она заметила Луина. Бывший королевский целитель сжалился над той, от которой отвернулись все: подруги и родственники, и проводил до орбиты Сусае. Там он организовал встречу с отцом девушки, на которой Кнессы впервые в жизни разрыдалась. Главу опального клана это лишь разозлило. Сейчас дочь была для него бесполезна, и он велел ей оставаться на корабле землян. Лини проводила время в каюте и мечтала о моменте, когда отец найдет способ вернуть себе власть. Тогда она снова будет наслаждаться вниманием их и при дворе. Но надежда таяла с каждым днем. Пока не появился он. Когда то Такнесса была влюблена в Такита, Как многие другие, она мечтала заполучить красивого и богатого сына короля в мужья. Сейчас же, глядя в холодные зелёные глаза мужчины, радовалась, что он отказался от неё. Из-за проступка старейшины её обыкознили, и никто бы не вступился за девушку, которой всего лишь не повезло выйти замуж. Кнесса смотрела в светлое небо и шептала слова так, это словно заклинание. Убеди его, и я найду тебе мужа при дворе. Что ты сказала? Луин спустился следом и хмуро осмотрелся. Не расслышал. Молюсь, чтобы как можно быстрее встретить отца, слакавила девушка и добавила голосу отчаяния. Я так соскучилась. Хм, не поверил целитель. Линия, в который раз пожалела, что не обладает магией отца. Ее сил хватало только на то, чтобы обмануть служанку или торговца, но с Луином подчинение ни разу не получилось. Как и раньше она для мужчины открытая книга. Но ради будущего мужа она должна найти способ обвести его вокруг пальца. И Кнесса решилась на откровенность. «Такет попросил меня передать кое-что. Я догадался. Ухмыльнулся Луин, схватив ее за локоть, притянул ближе. Трудно было не понять это, ведь король лично прилетел на орбиту Сусай и сразу направился к тебе. Так что он попросил «Скажу только при отце», — заупрямилась девушка. Целитель сузил глаза, будто собирался проткнуть ее взглядом. Кнесса с вызовом приподняла подбородок. В воздухе заискрилась магия невидимого сражения. Первым сдался Луин. Отпустив линию, он пожал плечами. Учти, что пройдет не один день до вашей встречи. Сусаи опасно и неприветливо к кивнеженным Лини. Будет жаль, если ты не успеешь передать послание. А ты постарайся, чтобы со мной ничего не случилось, сухо посоветовала Кнесса. Если тебе интересно, что предлагает Валанта, король Луняна. Луин хмыкнул. Убедила? Но не успели из шага ступить, как на них напал белоснежный дракон.